Глава 52. Эви. Эви вошла в спальню злодея без стука, если не считать того, что она врезалась в косяк плечом. «Сэр, я не успела рассказать вам про свою зацепку, а теперь я еще и лису не могу найти». Ей определенно следовало постучать или свистнуть, или уж на крайний случай послать ворона, потому что ее взору открылось нечто. Злодей стоял в планке, без рубашки. Мышцы спины бугрились до самого копчика, пока он опускался и отталкивался от пола. Он замер, услышав ее голос, и мышцы рук задрожали в неподвижной позе. «Сейдж, э -э, я надеюсь, что не создал у тебя неверного впечатления, будто мне нравится, когда в моих покоях кто-то есть». Она ответила, чуть поддразнивая его. «Сэр». Вы отжимаетесь в одиночестве в четыре дня. Ни у кого не возникло бы такого впечатления. Он встал, гневно посмотрел на нее, размотал белые полотняные бинты с ладоней и вытер вспотевшую шею. Окинул Эви взглядом. Она переоделась в чистое и смыла кровь. «Что насчет твоего отца? Что он сказал? Боюсь, твой брат помешал моим планам своим признаницам «Моим? Не нашим?» Выбор слов был намеренным. Эви поняла это потому, как чуть дрогнуло его лицо. Ей хотелось винить брата в исчезновении мамы и во всем, что случилось позже, в том, что его откровение будто воздвигло стену между нею и боссом. Но так было нечестно. Гидеону было всего 15. Он стал такой же жертвой манипуляции со стороны отца и короля, как она сама. Да и в любом случае сейчас она больше беспокоилась не о брате, а о сестре. «Потом. Ничего не могу делать, пока не знаю, где Лиса. Я спросила Эдвина, Беки, Блейда и гвардейцев. Эдвин сказал, что обычно в обед она пропадает, отправляется к себе писать рассказы. Она же очень серьезно относится к писательству. Но сейчас ее там нет». Тристан нахмурился, подошел к шкафу, вытащил рубашку и торопливо закрыл дверцу, словно пряча от Эви что-то. Натянул через голову темную ткань, и сказал. «Может, у Татьяны?» «Татьяну тоже не могу найти», — Эви с намеком посмотрела на босса. «Как и Клэр!» «Шутишь, что ли?» — чуть усмехнулся он. Внезапно они стали старыми друзьями, сплетничающими за чашкой чая. Просияв, Эви хлопнула в ладоши. «Не-а!» — улыбка увяла. «Стоп! Соберитесь! Лиса!» «Лиса пропала!» Тристан серьезно кивнул, вынул из кармана аметист и скомандовал в него. «Все ищите Лису, Сейдж, и докладывайте обо всем мне!» Он успокаивающе коснулся плеча Эви. «Она где-то здесь. Не волнуйся». «Я не волнуюсь! Я сейчас убью кого-нибудь!» «Этого тоже не нужно», посоветовал босс, разглядывая ее. тати сказала, ты пырнула отца в ногу?» Эви не стала отрицать, лишь пожала плечами. «Ты в порядке?» «Не-а!» Весело откликнулась она и отчаянно огляделась в поисках какой-нибудь перемены темы, раз уж они все равно ждали докладов. Днем комната босса выглядела иначе. Она рассмотрела больше деталей. Лоскутное одеяло, миллион подушек на кровати. Эви развернулась и упала на них спиной. Оказалось ужасно неудобно. «Босс — просто социопат». «Что это вообще такое?» — буркнула она. «Я хотел сказать то же самое насчет тебя на моей кровати», — несколько странным голосом произнес Тристан, одной рукой подбоченясь, а другой прикрыв глаза, будто не в силах смотреть на происходящее. «Сестра пропала, и боги ведали, что могла натворить». Может, дерется против целой армии или придумывает зелье, которое обратит ее в червя. Несмотря на это, от Эвини укрылся дракон в комнате. «Ну так что, обсудим наш поцелуй? Или это того рода ситуация, которую принято заметать под ковер? «Сейдж», — процедил он, возводя глаза кверху, будто надеялся, что небо упадет на землю. «Не понимаю, чего вы кипятитесь. Вы первый меня поцеловали». «Это вышло случайно», — возразил он и вздрогнул, осознав, как глупо это прозвучало. «Случайно?» Она заслуживала извинения получше. Вздернув бровь, она осмерила босса взглядом. «Случай вышел довольно длинный, если память меня не подводит». Он сощурился, не сводя взгляда с Эви. Если. «Память не подводит. Это было вчера. Так быстро забываешь?» Эви нахально посмотрела на него. «А вы?» Тристан замер, мышцы будто обратились в камень. От ее слов на его лице появилось такое выражение, что Эви опустила глаза не в силах вынести взгляда. «Минутная слабость, наверное. Иногда вот съешь что-нибудь острое, потому что выглядело аппетитно. А потом живот болит». Сознанием дела покивала она. Когда Эви подняла взгляд, Тристан, не глядя ей в лицо, крайне неловко ответил. «У меня никогда не болит живот от острой еды». Речь шла не об острой еде, но это было неважно. Злодей выглядел загнанным. Так что Эви решила, что немножко пощадит его. «Ладно, если хотите, оставим эту тему. Но я настаиваю, что нам нужно будет вернуться к ней после того, как мы найдем маму». Чем бы все ни обернулось?» Тристан помедлил. «Трус». «Ладно», — наконец согласился он. «Что сказал твой отец? Кто на картине?» «Ренна Фортис», — ответила Эви, подошла к комоду и принялась рыться в ящиках. Вытащила дурацкие пёстрые носки. Подняла, кусая губы. «В горошек?» «А ну отдай! Хуже енота!» Злодей отнял у нее носки. «Ренна, глава семьи Фортис. Если твоя мама в фамильном форте Фортис, может статься у нас большие проблемы». Эви нахмурилась, подошла к шкафу. «Почему?» В следующий миг ее опять перекинули через плечо и аккуратно бросили на кровать, как тряпичную куклу. На миг она вдруг глупо вознадеялась, что Тристан окажется сверху, но нет». Вместо этого он вернулся к шкафу и прислонился к дверцам. Там внутри было что-то такое, что он хотел от нее спрятать. А значит, не будет ей покоя, пока она не выяснит, что там. «Во-первых, в форт просто так не попасть, и...» Эви приподнялась на локтях. «И что?» — поторопила она. Ему было как-то не по себе. Но Эви не понимала, из-за того ли, что она лежит в его постели, или из-за того, что он прятал в своем шкафу. «Я не могу об этом говорить. Сперва кое-что узнаю, потом продолжим». Вдруг в комнату ворвался Марф, и Эви так подскочила, что свалилась с кровати. «Беда! Большая беда! Огромная беда!» Не стоило и надеяться, что Марф не заметил Эви. А он не сохранил бы секрета, даже если бы от этого зависела его жизнь. Чудесно. «Кто-то устроил пожар во дворе!» — завопил Марф. Злодей вскинул бровь, но в остальном не отреагировал. «Это не впервые, Марф. Потуши огонь с помощью хваленого шланга Сейдж». «Они не хваленые!» — оскорбилась Эви. «Это меры предосторожности!» Марф нервно переступил с ноги на ногу. «Сэр, вдруг за этим стоят славные гвардейцы!» Безразличие на лице злодея обратилось решительностью, и он выплыл из комнаты, а Эви следом за ним. Может, Марф и не ошибался. Вокруг завесы поместья так и шмыгали рыцари. Но у Эви тоже были свои подозрения, и они не касались славной гвардии. Нет, у нее было ужасное чувство, что за пожар отвечал кое-кто другой».